Анна Дар Абсолютный Часть первая Парадизар Получение ответов на все вопросы Никогда не являлось синонимом обретения безопасности Распутывая клубок странных тайн и опасных дилемм Выжившие в беспощадном соревновании на выносливости везения Встречаются лицом к лицу с ответами Многие из которых предпочли бы никогда не узнать кому-то возвращаются призраки из прошлых жизней, кто-то обретает непостижимую силу, одни переживают глубокие потрясения, другие погружаются в пучину новизны. Некоторые ищут очередной выход, пока остальные умывают руки ожиданием, а кто-то теряет себя, чтобы найти нечто большее. Ничто уже не будет прежним. Все преобразуется, переродится или проявит себя в зеркальном отражении. Падок и конкур остались позади Добро пожаловать в Парадизар Посвящается Н Глава первая День первый Тринидад Холод разливался по моему телу Прокладывая себе путь По беспокойно пульсирующим венам В меня что-то вливали Что-то вызывающее наркотическую расслабленность Моё подсознание не истовствовало, в то время как тело едва соглашалось подчиняться сознанию. Я ее потеряла. до нее многих, а теперь еще и ее. Кажется, Джеки стала последней роковой каплей. Кубок переполнился, и алая жидкость, прожигающая все на своем пути, начала растекаться по поверхности и жечь, жечь, жечь. Мою стойкость, мою силу мою душу. Распахнув глаза, я увидела себя лежащей в белой комнате, пронизанной режущим глаза белым освещением. Вокруг настолько стерильно чисто, что даже гадко. В руке торчала игла-капельница. В меня действительно вливали какую-то прозрачно-голубоватую жидкость. На изгибе руки наливались лиловыми пятнами сразу три синяка, красночево говорящие о том, что меня кололи минимум трижды. Резко выдернув иглу из вены, но не выпустив ее из руки, я села на краю кушетки, на которой очнулась. Голова немного закружилась, однако не критично. Поясница и шея мили так, будто я очень долго пролежала недвижимо. Посмотрев на единственную имеющуюся в комнате запертую дверь, я произвела тяжелый вдох. «Я очнулась. Значит, нужно что-то делать». Скорее оторвав, нежели отсоединив иглу от трубки капельницы, Тем самым заставив жидкость начать вытекать из прозрачного пакета на отполированный пол, я направилась к двери. Заметив хромоту, я с облегчением ответила, что она вызвана всего лишь онемением мышц из-за долгого лежания, а не из-за какой-то травмы. Согласно быстро сформировавшемуся в моей голове плану, я должна была вставить иглу в замочную скважину, прокрутить ее и таким образом попробовать открыть дверь, если, конечно, изначально она окажется запертой. Но прежде чем я успела убедиться в том, что дверь заперта, и прежде чем я успела обнаружить, что заперта она на электронный замок, что означало однозначный крах наброска моего плана с иглой, дверь вдруг распахнулась. Это произошло, когда я уже была всего лишь в шаге от нее. Не заметив меня порог, переступила молодая женщина в белом халате, с головой ушедшая в бумаги, которую она держала в своих некрепких руках. Я набросилась на нее, прижала к стене. Ее бумаги сразу же вихрем взвились у меня над головой. В глазах незнакомки моментально вспыхнул неподдельный испуг. Я прижала иглу к ее сонной артерии. Не осознавая того, я закричала прямо в испуганное лицо женщины. «Что вы с ней сделали? Куда вы ее дели?» «О ком ты говоришь?» В ответ она тоже закричала, но с иной интонацией, с неподдельным ужасом. «Джеки!» «Где ее тело? Вы забрали его, как забрали тела Бума, парагриппа, эффекта де-факто змеиеда?» Я пропустила Яра. Хотела спросить, что с остальными, но только после того, как моя заложница успела бы ответить мне от Джеки, и не получила бы в шею удар иглой. В итоге его получила я. В шею сзади что-то вкололи. Второй человек в белом халате, незаметно подошедший со спины. Я даже не успела понять, что именно произошло, а меня уже несли под руки обратно к кушетке, под которой на пол все еще продолжала затекать голубоватая жидкость из порванной трубки-капельницы. Мое сознание вновь помутилось и вскоре окончательно выключилось. День второй. Меня искусственно привели в сознание. На сей раз я лежала наподобие твердой софы в коридоре с бежевыми стенами, на которых висели абстрактные картины, изображающие неровные узоры и бесформенные разводы красок. Надо мной нависал парень лет двадцати, не очень высокий, худощавый. Его бледное лицо обладало детскими чертами: крупные глаза, ровный тонкий нос, пухлые розовые губы слегка приоткрыты. Он что-то говорил, но из-за звона в ушах я расслышала только вторую часть его слов. Вы последние, все остальные вас уже ждут. Я не задумывалась о том, в каком списке я стала последней и кто такие эти все остальные. Я просто приподнялась на локтях затем села на край софы и постаралась отдышаться перед глазами на пару секунд потемнело потом разъяснилось и я вдруг рассмотрела под своими ногами ковровую дорожку красно коричневого оттенка дыхание все еще давалось очень тяжело бросив взгляд на свое предплечье я рассчитывала увидеть синяки от капельницы но рукав был опущен а я не хотела лишний раз шевелиться даже чтобы уточнять подобное следующий взгляд я бросила на парня Он был одет в белый костюм, но костюм этот не был похож на медицинский. На груди у него висел хромированный металлический бейдж с выгравированной надписью «Символ мужчины 20-1107». Что это значит? Начиная чувствовать внезапно быстрое возвращение своих сил и даже нахлынывающую словно морские волны, бодрость, я приподняла руку и указала на его бейдж. «Это мое имя. 20-1107?» «Это твое имя? Что за чушь? А вас зовут Дикая. Разве это тоже не странно? Мое имя Тринидад. А как зовут остальных? Кого остальных? Нацкая Абракадабра, Яр. Он знает их? Я хотела вскочить и вцепиться в его тонкую шею, может быть, даже послушать ее хруст. Но упоминание Яра меня вдруг остановило, и в итоге я лишь до боли сжала кулаки. Из двери, расположенной слева от моей софы, А вдруг начали выходить люди. Сначала я не поняла, кто это, а потом узнала в отмытых лицах и одетых не в лохмотья телах тех, кого на протяжении долгих недель, слившихся в месяцы, спасала, от которых долгие дни спасалась и пыталась спасти Джеки. Нецко, сладкий вывод, абракадабра. Встав сбоку от меня и парня по имени 20-1107, они смотрели на меня, как на неизвестный экспонат. Я лишь мельком пробежала по их лицам, потом уперлась взглядом в стену напротив. К горлу, но не к глазам, подкатила волна горечи. Я опустила взгляд на ноги и сильно поморщилась. Мои плечи опустились, но вода глазам так и не подошла. «Ты чего?» — рядом оказался вывод. Сделав шаг вперед, он сначала хотел положить свою большую руку на мое внезапно ставшее маленьким плечо, но остановился на полпути. Видимо, еще помнил, что со мной нельзя просто так. Убивать меня в конкуре можно было, а вот так вот просто класть руку на мое плечо нельзя. Джеки убил яр. Я наконец ответила. Мой голос неожиданно сильно осибы показался мне не моим, чужим и далеким, звучавшим из самых недр не моей груди, а слез все не было. Только боль, боль, боль, и горечь, горечь, горечь. Но никакой влаги в глазах. «Там все вышло немного не так», — голос Нецка. Она говорила о конкуре, как будто не знала, о чем говорит. «Там все вышло не немного не так, а совсем не так. Люди охотились на людей. Мы были этими людьми. Мы были жертвами, и мы же были охотниками. Как это понимать? Как с этим жить? Как это... Где мы вообще сейчас?» Мое периферическое зрение вдруг показало мне нечто красное, возникшее между лицами Нецка и Абракадабры. Я хорошо рассмотрела, потому что влаги в глазах не было. Какие бы мученические гримасы от боли в грудной клетке не строило мое лицо. Этого не могло быть. Того, что показало мне периферическое зрение. Как только я пришла к этому выводу, я поняла, что все еще нахожусь погруженной в наркотический сон. Здесь нет парня с цифрами вместо имени. Нет четверых выживших и меня нет. И ее. Призрака возникшего фона между Нетской и Абракадаброй тоже нет. Все бред.